Единственное время свободы в Карсе Кадифе и Ка в комнате отеля Через 16 минут Ка вошел в комнату отеля номер 217 Он боялся, что кто-нибудь его увидит И чтобы начать веселый и непринужденный разговор Рассказал Кадифе о Шербете Слегка терпкий привкус, которого еще чувствовал во рту одно время говорили что в этот шербет разгневанные курды бросали яд чтобы отравить личный состав армии сказала кадифе а чтобы расследовать это дело государство прислало секретных инспекторов вы верите в эти рассказы спросил к Все образованные и европеизированные приезжие люди попавшие в карс проговорила кадифе как только слышат эти рассказы, Желая доказать, что они не верят в эти сплетни, идут в буфет и пьют немного шербета, и травятся самым глупым образом. Потому что то, что говорят, это правда. Некоторые курды настолько страдают, что даже забыли Аллаха. Как же власть позволяет подобное? Как и все европеизированные интеллигенты, вы, сами того не замечая, больше всего полагаетесь на наше государство. НРУ узнает и об этом деле, так же, как оно знает обо всем, но не вмешивается. Хорошо, а они знают, что мы находимся здесь? Не бойтесь, сейчас совершенно точно не знают, улыбнувшись, сказала Кадифе. Но однажды непременно узнают. А до этого времени мы здесь свободны в своих действиях. Единственное время свободы в Карсе — это время, которое длится недолго. Цените его, пожалуйста, снимите ваше пальто. «Это пальто спасает меня от неприятностей», — сказал Ка. Он увидел выражение страха на лице Кадифе. «К тому же здесь холодно», — добавил он. «Это была половина маленькой комнаты, которая когда-то использовалась как кладовая». с узким окошком, выходящим во внутренний двор. В комнате была маленькая постель, на которой они сели, стесняясь, и стоял душный запах влажной пыли, свойственный плохо проветриваемым гостиничным номерам. Кадифе потянулась и попыталась повернуть кран батареи, но он был сильно закручен, и она бросила это занятие. Увидев, что Ка нервно встал на ноги, она попыталась улыбнуться. Внезапно он понял, что Кадифе получает удовольствие от того, что находится здесь вместе с ним. Ему и самому было приятно после долгих лет одиночества находиться в одной комнате с красивой девушкой. Но для Кадифе эта встреча не была легким развлечением, а чем-то более глубоким и разрушительным. Он видел это по ее лицу. «Не бойтесь».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 Увидев, что Ка вздрогнул от этих слов, она сказала «Потому что вы по гороскопу близнецы». Она стала вслух рассуждать о том, почему мужчина-близнецы и женщина-дева должны подходить друг к другу. У близнецов наряду с двойственностью личности есть своеобразная легкость и поверхностность, а женщина-дева, которая все воспринимает всерьез, может быть и счастлива с таким мужчиной и питать к нему отвращение.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 «На этот раз они сразу найдут его, проследив за мной», — сказал Ка. «И всех нас будут пытать». «Тот дом, где мы были, захватили. Полиция все прослушала». «Вот же знал, что его прослушивают», — сказала Кадифе. «До этого переворота это было философское послание, предназначенное вам и через вас Западу. Оно предупреждало, не суйте нос в наше самоубийство». а сейчас все изменилось. Поэтому он хочет отменить прежнее заявление. Но еще важнее вот что. Есть совершенно новое обращение. Кадефе настаивала, Каа сомневался. В этом городе невозможно пройти незамеченным из одного места в другое, сказал он позже. Есть лошадиная повозка. Каждый день она подъезжает к кухонной двери во дворе, чтобы оставить воду в бутылках, уголь, баллона газ. В ней развозят все это и по другим местам, и чтобы спрятать все, что в повозке от снега, сверху набрасывают брезент. Возничему можно доверять. И я, как вор, должен спрятаться под брезентом. Я много раз пряталась, сказала Кадифе. Очень приятно проехать по городу, никем не замеченной. Если вы пойдете на эту встречу, Я искренне помогу вам с Ипек, потому что я хочу, чтобы она вышла за вас замуж. Почему? Каждая сестра хочет, чтобы ее сестра была счастлива. Но Као совершенно не поверил этим словам, не только потому, что всю жизнь видел между турецкими братьями и сестрами искреннюю ненависть и помощь, которую они оказывали через силу, а потому что в каждом движении Кадифы он видел неискренность. Ее левая бровь незаметно для нее поднялась, приоткрылся рот, как у невинного ребенка, который сейчас расплачется. Это она переняла из плохих турецких фильмов, и она нагнулась вперед. Но когда Кадифе, взглянув на часы, сказала, что через 17 минут приедет повозка с лошадью, и если он сейчас даст слово поехать вместе с ней к Ладжеверту, Поклялась все рассказать Ипек, Кат тут же ответил, даю слово еду. Но прежде всего скажите, почему вы мне так доверяете? Вы, как оказалось, простой и скромный человек, так говорит Ладживерт. Он верит, что Аллах создал вас безгрешным с рождения до самой смерти. Ладно, сказал Кат торопливо, а Ипек знает об этом? Откуда и знать? Это слова Ладживерта. Расскажите мне, пожалуйста, все, что обо мне думает Ипек. Вообще-то я уже рассказала обо всем, о чем мы с ней разговаривали, — сказала Кадифе. Увидев, что Каа разочарован, она немного подумала или сделала вид, что подумала. Каа не мог разобрать этого от волнения и сказала. Она находит вас занятным. Вы приехали из Европы, можете многое рассказать. Что мне сделать, чтобы убедить ее?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 то расскажите ей о своих прекрасных чувствах. Почему вы ее любите? Почему хотите на ней жениться?» Ка замолчал. Кадефе, увидев, что он смотрит в окно, как грустный маленький ребенок, сказала, что Ка и Ипек могут быть счастливы во Франкфурте, а Ипек будет счастлива, стоит ей только покинуть Карс.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 была создана для того, чтобы быть счастливой, но до настоящего времени счастлива не была, потому что не умела быть счастливой, и что пек горько, что у нее нет ребенка, что больше всего она расстраивается, что ее сестра такая красивая, такая изящная, такая чувствительная и такая честная, и, наверное, потому такая несчастная, тут ее голос еще раз дрогнул, что с такими прекрасными качествами и такой красотой сестра все время чувствует себя плохой и уродливой. Она скрывает свою красоту, чтобы сестра не чувствовала всего этого. Сейчас она плакала. Со слезами и вздохами она, дрожа, рассказала, что когда они учились в средней школе, мы были в Стамбуле и тогда не были такими бедными, проговорила Кадифе, и Ка сказал, что вообще-то и сейчас они не бедные.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 Они имеют обыкновение приклеивать пластырем микрофоны даже на спину или на грудь. В Карсе, наверное, сотни людей постоянно ходят с микрофонами на себе. Ка, сняв пиджак, как ребенок, показывающий живот врачу, задрал рубашку и майку до самого верха. Кадифе посмотрела. «Повернись спиной», — сказала она. Наступила пауза. «Хорошо».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 Понятно. Веди себя с Лодживертом почтительно. Смотри, не вздумай унижать его своим самовлюбленным видом и тем, что ты видел Европу. Если про себя и подумаешь о подобной глупости, не улыбайся. Не забывай европейцам, которым ты подражаешь, восхищаясь. Даже дела до тебя нет. Но Ладжеверты и таких, как он, они очень боятся. Я знаю. Я твой друг.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 Когда она вошла в кухню, Каа увидел, что повозка подъехала к подворотне, отделяющей внутренний двор старинного русского дома от улицы. И, как они и договорились, он вышел из комнаты и спустился вниз. Не увидев никого на кухне, он заволновался, но перед дверью во двор его уже ждал возничий. Ка тихонько лег на свободное место между баллонами айгаз рядом с Кадифе. Путешествие, которое...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 Но ему так понравились милые улыбки Кадифе, что он почувствовал себя таким же счастливым, как те дети.